Глава 17. Учебный день заканчивался неплохо. Минори вызвал меня на дуэль по-пацански раз на раз. Я согласился, и до окончания занятий не получал ни от него, ни от прихвостней никаких знаков внимания, кроме шипения в спину. Пусть шпят как спускаемые шины, мне насрать на их замуты. Вот то, что они хотят за счёт меня улучшить генофонд учащихся, это как раз не на руку. Блин, чувствую себя той самой чернокожей девочкой которая первая пошла в американскую школу вместе с белыми детьми. Вся белолобая Америка смотрела на нее, кричали оскорбления, а она шла. Шла потому, что на нее были обращены глаза не только белых людей. На нее с надеждой взирала ее раса. Да, окружающие курсанты высокомерно поглядывали на меня, но нападать не спешили. Явно знали о моих связях с кланами аристократов. А забияки, которые хотят самоутвердиться за счет более слабых противников, есть всегда и везде. Вот только не на того Цуцика напали эти ушлепки. В течение дня Шака тянула меня к Кацуми и малышу. Мы все перемены провели вместе, делились впечатлениями о происходящем и об обучении в целом. Пока что были вводные уроки теории, но поговаривали, что самое интересное начнется, когда начнется практика. А уже после занятий мы отбегали цифры, которые горели над нашими головами. Я пять кругов, а Минури двадцать, так как успел еще отхватить пять кругов за разговоры на лекции по международной истории. Но ему эти круги были как слону дробина. Он пролетел их паровозом и остановился возле своих подпевал. На стадионе кроме нас занимались еще две старшие группы. Никто не обращал внимания на провинившихся. Многим были знакомы парящие над головами цифры. Преподаватели поглядывали на нас, но никто не подошел. К этому времени я уже успел узнать имена друзей. Хидики Акияма, Сетсуя Хаяси и Джира Хамада. Из этой троицы мое внимание больше всего привлек Хидики. Хоть Минори Агава и был заводилой в их компании, но вот руководил и направлял явно Хидики. Он вроде только подсказывал, а принимал решения Минори. Но я распознал парочку психологических приемов манипулирования, которые Хидики с небрежной непринужденностью исполнял. Вот и сейчас Хидики вроде бы с поклоном передал бутылку с водой запыхавшемуся Минори, но на самом деле это Минори протянул руку и подался телом за ней. Можно было бы списать на нерасторопность Хидики, но я-то видел, как этот малый специально протянул время, чтобы Агава сделал лишнее движение. Этим небольшим движением Минори показал, что нуждается в поддержке Хидики. Он нуждается, а вовсе не Акияма. Надо будет присмотреться к этому худощавому пареньку. Он опустил глаза, когда наткнулся на мой внимательный взгляд. Сделал вид, что занят более важными делами. «Ну что, Ахенин, готов потерпеть поражение?» — спросил Минори, когда опустошил литровую бутыль. «Давай быстрее перейдем к делу, а то мне еще домой добираться. Не хотелось, чтобы из-за какого-то толстяка моя лапша остыла. Пожал я плечами». «Тебе скоро нечем будет ее жевать!» — прорычал Минори. «Да, что-то слабо верится. Ну что, где будем махаться?» «И сделаем это один на один? Или с привлечением друзей?» Я покосился на кацу Мишака и Малыша. «А что? Вас четверо, нас четверо. Устроим стенку на стенку». Минори оглянулся на своих подпевал. Они неуверенно взглянули в ответ. «Никто не хотел получать звездюлей от девчонок». «Вряд ли Минори-сан будет пользоваться таким преимуществом», ответил Хидики. «Да и мы стараемся не бить девчонок без дела. Мы в основном целуем их и ласкаем». Он вальяжно подмигнул шака. Та показала средний палец в ответ. «Только попробуй сунуть свои губы к ней», — проговорил с угрозой малыш. «Мигом оставишь их на бетоне». «Боюсь, боюсь», — с улыбкой ответил Хидики. «Вот прямо-таки дрожу от страха и ужаса. Может быть, и нам назначить бой друг с другом?» «Всегда к твоим услугам», — мыкнул малыш. «Я подумаю над этим предложением, а сейчас...» «Если надо, то мы вступим за минори, хотя бой между двумя курсантами считается дуэлью, а вот между группами уже стычкой, и может повлечь за собой разбирательство на более высоком уровне, чем ректорат». «Да, не стоит привлекать излишнее внимание преподавателей, и так уже попали на кончик карандаша». Поспешно поддержал его Джира. Я отметил самое слабое звено в этом квартете. Еще был Тецуэ, но он по большей части молчал и был как бы на подхвате. Я определил ему роль тёмной лошадки. Потом разберёмся с этим парнем и занесём в определённую ячейку. «Так мы собираемся дальше болтать? Или же посмотрим на бой мальчишек?» — спросил и «Я могу даже ставки принимать». «Я ставлю на Изаму», — тут же подхватилась Шака и толкнула в бок малыша. «Ставь на здоровяка». «Схренали!» — буркнул он. «Хочу новую сумочку», — лучезарно улыбнулась Шака. «Но хочу выиграть, а не подарок». «Тогда идём на арену». Поднял я бровь. Надо выручать малыша, пока его не развели на сумку. «Идем», — буркнул Минори. Путь к арене пролегал мимо занимающейся на турниках группы третьего курса. На нас не обращали внимания, но я спиной почуял недобрый взгляд. Когда же обернулся в поисках смотрящего, то никого не заметил. Но взгляд-то был, как будто веточкой царапал между лопаток. «Ты тоже чувствуешь взгляд?» — спросил Акацумини негромко «Да, вот только не могу определить, от кого». Ответил я так же. На нас оглянулся Минори. «Вы чего там, хотите сбежать?» «Ну что ты, мы не доставим тебе такой радости», — ответил я. Здание арены походило на здание клуба Амедо Куда. Кацуми взглянула на меня, мол, «Помнишь?» и я кинул в ответ. «Конечно же. Как же такое забыть?» Там я получил немало звездюлей, но немало и навешал в ответку. Мы вошли в круглое кирпичное здание. Стены были укрыты черными шелковыми полотнами с вышитыми белыми иероглифами, призванными ликвидировать любое омедо. Друг напротив друга стояла синяя и красная кабинка. Помимо прозрачного плексигласа их украшали написанные иероглифы. Это были наблюдательные пункты для секундантов или же преподавателей, которые собирались смотреть за боем противников. «Я выйду синей кабинки», — процедил Минори. «Не убежишь!» «Да что ты надеешься на это?» «Я же сказал, что ты огребешь за все свои слова, а у меня дела со словами не расходятся». В ответ я получил улыбку. Минори повернулся и пошел к своей кабинке. Улыбающиеся ребята пошли следом. «И чего он ржет?» — недоуменно спросил я у Кацуми. «Дурак, наверное», — пожала она плечами. «А ты точно готов сразиться с мастером и заму? Я-то тебя всегда побеждала». «Опаньки! А вот про мастера мне никто не говорил». Я почувствовал, как дрогнули поджилки. Прямо-таки взяли, да и дрогнули, как будто током слегонца шарахнуло. Мастер! Минори мастер! Твою же дивизию! Какая же глупость! Изо всех своих дел и задач я забыл о самом главном правиле проведения поединка. Собрать как можно больше сведений о противнике. Я едва не хлопнул себя по лбу за это. Надо же, какой косяк! И теперь этот косяк придется пытаться переломить. Из какого же хрена я взял, что Минори с одного со мной уровня? За короткое время я проанализировал произошедшее и вспомнил, как на первой стычке худосочный Хидики проговорил фразу «Специалист против специалиста. А что, совсем неплохо». «Сука! Это он специально ляпнул, чтобы дезинформировать меня? Каков же гандон! А я-то хорош, понадеялся на свою скорость и боевые навыки. Ну да, в бою против специалиста я легко одолею противника. но вот, против мастера. Но отступать некуда». Тут либо идти в бой, либо склоняться в унизительном поклоне и просить простить дурака. Да вот хрен! Даже если меня отсюда вынесут на носилках, то я ни за что не встану на колени перед этими выродками. Если я не вернусь, прошу считать меня... Чуть было не сказал коммунистам, но справился. Прошу считать меня не вернувшимся Дурак!» — шутливо толкнула в плечо Кацуми. «Да если только я увижу, что тебе грозит опасность, то сразу же прекращу бой». Я не допущу, чтобы моего молодого человека разделывали под орех прямо у меня на глазах. — Спасибо, Кацу Митян, — поклонился я в ответ. «Ну, — Но не надо, я сам справлюсь. — Да и мы в случае чего поддержим, — проговорила Шака. — Я ему глаз на жопу натяну и моргать заставлю, — проурчал малыш. — Ничего этого не надо. Наш бой — это только наш бой. Даже если меня будут ломать, не вмешивайтесь. Тут уже дело чести. После этих слов я скинул форменную куртку. Подмигнул ребятам и стянул рубашку. Да, сейчас на моем теле уже не осталось лишних жировых отложений. Кубики пресса, вены на руках, мышцы груди, как литые пластины. Я не красовался перед зеркалом. Просто знал, куда приводят систематические занятия спортом. А рубашку снял не для того, чтобы покрасоваться мускулистым телом, а чтобы не испачкать в бою. Да и порвать ее мог незаметно. Раньше русские воины снимали рубашки, чтобы тем самым показать противнику, что они готовы биться до конца. Чтобы ткань не мешала, не прилипала к потному телу, Минори вышел рубашки. Он был так уверен в своих силах, что даже не закатал рукава. Что же? Ему же хуже. «Вы готовы?» — донесся из синей кабинки голос Хидики. «Я готов!» — поднял я руку. «Я всегда готов надрать заатхинину!» — выкрикнул Минори. «Начинайте!» Я сразу же накинул доспех духа. Чтобы хотя бы не пострадать от первых снарядов, накинул и... На меня нахлынуло то самое чувство восторга, которое я испытывал ранее. Я едва не пошатываюсь, но удерживаю равновесие. Я не должен упасть. Не сейчас. Пальцы Минори начинают плести мудры. Я внимательно слежу. Сила, энергия, величина созидания. «Малая птица мечты!» С пальцев Минори срывается воздушный поток. Белый сгусток преобразуется в коршуна. Эта птица с огромной скоростью мчится ко мне. «Земляной щит!» — выкрикиваю я и тут же смещаюсь вправо. Понятно, что такая слабая защита не выстоит против атаки мастера, но хотя бы собьет ее. Пусть отчасти, мне больше не нужно. Птица врезается в выросший на ее пути щит. Она разбивает его на мелкие куски, разлетающиеся в стороны земляным дождем. Сама птица пролетает его насквозь. Она делает разворот, заходя на новый вираж. В это время Минори делает новое Амедо. Исцеление, величина, осознание, абсолютность, величина. Я вижу это краем глаза, когда пытаюсь бить мечущегося призрачного коршуна воздушными дубовыми ветвями. Со второй попытки птицу разрывает на куски. «Воздушная сеть!» «Осторожно, Изаму!» — слышится голос Кацуми из красной будки. На этот раз в воздухе появляется мерцающая сеть наподобие рыболовной. Вот только эта сеть не забрасывается, как рыбацкая, а летит по воздуху, разделяясь на куски. Впрочем, эти куски разрастаются в стороны, и за мгновение уже пять сетей устремляются ко мне. Вот как? Если не качеством, так количеством? Чем же это бить? До скручивания меня в кокон остается меньше двух стуков сердца. Как же быть? окон На ум приходит омедом рамора. Точно. Осознание абсолютной созидания энергии исцеления. Техника кокона ярости. Я выпускаю омедо. Боевой дух проходит через боевые меридианы и выплескивается через кончики пальцев. Вокруг меня начинают порхать прозрачные крутящиеся элементы. Сети подлетают ближе, но острые края бумерангов разрезают их на клочки. «Молодец, Изамо!» — слышится уже голос Шака. «Все правильно запомнил?» «Ну да, запомнил». А Минори уже не улыбается. Он снова быстро делает омёдо и выпускает в мою сторону десяток прозрачных копий. «Копия судьбы!» Я уже на автомате выставляю земляной щит, но копии волшебным образом облетают ее с разной стороны. Они не ударяют меня напрямую, а сшибают летающие бумеранги. Вместе с ними падают песок арены и растворяются навсегда. «Инин, ты еще не готов сдаться?» — окликает Минори. «Дурак, что ли? Я еще только разогреваюсь». Кмыкаю я в ответ, выглядывая из-за щита. «Да? Ну тогда приступим к более серьезным вещам. Шаровой сюрикен». В его отставленной руке возникает шаровая молния. Протуберанцами в стороны разъезжаются острые языки. Получившийся сюрикен начинает вращаться на ладони Минори все быстрее и быстрее. «Лови, мудила татуированное Сюрикен срывается с руки и невообразимо быстро летит в мою сторону. «Изаму!» Этот выкрик никак не может мне помочь. Я не успеваю среагировать. Сюрикен прошибает щит и бьет меня в грудь. Доспех духа смягчает удар, но не настолько, чтобы полностью поглотить его. От удара меня отбрасывает к стене. «Собачья самка!» Прикладывает так, что перед глазами возникают звездочки. И вместе с тем снова появляется победное чувство. Снова возникает желание радости и... Крови? Ну что, пока еще не готов. Да пошел ты, сплевываю я. Выпрямляюсь и складываю мудры. Восемь хвостов огненных лисиц. Передо мной появляются восемь огненных шаров. Я их тут же отправляю в сторону Минори. Ну садись, лови гранату. Минори только ухмыляется и выставляет перед собой воздушный щит. Мощный щит, крепкий. Все восемь огненных шаров разбиваются о него. Растекаясь огненными сполохами по едва заметному мерцающему краю. Ну вот девятым шаром оказываюсь я. Я не просто так их бросил. Я кинулся за ними следом. С вытянутой в идеальной Йокогере ногой я прошибаю ослабевший щит и оказываюсь рядом с Минори. Расчет оказался верен. За огненными сполохами он не увидел мой бросок. На! С выдохом наношу правый боковой в челюсть. Скорость не подводит. Минори не успевает выставить блок. Его доспех духа оказывается на четверть ослаблен. «Ну что же, принимай еще». За одну секунду я делаю 10 ударов, окончательно сшибая с Минори доспех духа. «А что? Надо же пользоваться секундной заминкой». И снова меня накрывает уже знакомое чувство победы. Желание увидеть пораженного врага на земле в крови, униженного и раздавленного, с переломанными руками и ногами. «Тварь!» — приходит в себя Минори. «Его удары еще быстрее моих. Он и перемещается так быстро, что мне едва хватает сил выставить блоки» чтобы хотя бы отчасти убавить силу ударов. Остатки доспеха духа слетают с меня пустой оболочкой. Мы оба оказываемся друг перед другом безо всякой защиты. Минори отскакивает и замирает в стойке. Если один из нас начнет делать омедо, то второй тут же атакует. Поэтому остается биться только на кулаках. «И это все, что ты можешь?» — усмехается Минори. «Как же ты слаб, Хинин! Я еще даже не вспотел, а ты уже тяжело дышишь!» «Это я только разогреваюсь!» Процедил я в ответ. Дерись, а не то я приму тебя за труса. Я и в самом деле тяжело дышал. Но что знает этот дуболом об искусстве притворства? На теле краснеют следы ударов. Но пусть. Это всего лишь синяки. Сканирование показывает, что нет ничего серьезного. А уж более научился загонять подсознание еще в прошлой жизни. «Ты! Меня за труса! Да я тебя сейчас!» выкрикивает Минори, после чего бросается в атаку. «Не зря я тяжело дышал». Он и в самом деле поверил в мою усталость. Я же делаю шаг назад и отхожу пируэтом в сторону, пропуская наследника рода Агава мимо меня. Впрочем, не совсем мимо. Я оказываюсь за его спиной, и в этот миг вступает в действие рубашка. Да, не зря я свою скинул, а вот Минори допустил глупость и оставил. Этим я пользуюсь. Упор коленом в спину, натяжение воротниковой части на себя, перехват локтем под горло, двойное удушение рубашкой и рукой. Минори хватает за руку, пытается отогнуть. Но лишь добавляет натяжение рубашкой. Лицо краснеет. На большом лбу выступают капли пота. Еще полминуты, и в моих руках и кажется труп. До такого я доходить не намерен. Но вот усыпить противника должен. Или не усыпить, а в самом деле задушить. А что? Всего лишь добавить усилия коленом, чтобы хрустнули позвонки. Натянуть изо всех силы и... На моем лице расплылась довольная улыбка. Я и в самом деле захотел задушить этого здоровяка. Увидеть, как он испускает дух, как сучит ножками, а потом гадит под себя. И это... «Хрустальная парица!» — слышится со стороны синей кабинки возглас. Меня бьет в бок с невероятной силой. Я прямо-таки явственно слышу хруст ребер, когда отлетаю в сторону от полузадушенного минори.